Глава четвертая. Мистер Сапси. Если согласиться с общепринятым взглядом на осла, как на воплощение самодовольной тупости и чванства, взглядом скорее традиционным, чем справедливым, как и многие другие наши взгляды, то самый отъявленный осел во всем Клойстергеме — это, без сомнения, тамошний аукционист — мистер Томас Сапси. Мистер Сапси подражает в одежде настоятелю, и ему иной раз кланялись по ошибке на улице, принимая его за настоятеля. И даже случалось, величали его, ваше преосвященство, в уверенности, что это сам епископ, нежданно прибывший в Клоустергем без своего капеллана. Всем этим мистер сапси очень гордится, равно как и своим голосом и своими манерами. Он даже пытался, продавая с аукциона земельную собственность, возглашать цены так слегка нараспев, чтобы еще больше походить на духовное лицо. А когда мистер сапси со своего возвышения объявляет о закрытии торгов, Он всегда при этом воздевает вверх руки, словно бы благословляя собравшихся маклеров, и проделывает это так эффектно, что куда уж до него нашему скромному и благовоспитанному настоятелю. У мистера Сапси много поклонников. «Да что там?» Подавляющее большинство клойстергемцев, включая и неверующих в его мудрость, подтвердят, если их спросить, что мистер Сапси является украшением их родного города. Он обладает многими способствующими популярности качествами. Он напыщен и глуп. Говорит плавно, с оттяжечкой. Ходит важно, с развальцем, а при разговоре все время делает плавные округлые жесты, словно собирается совершить конфирмацию над своим собеседником. Лет ему за пятьдесят, а, пожалуй, ближе к шестидесяти. У него круглое брюшко, от отчего по жилету разбегаются поперечные морщинки. По слухам он богат. на выборах всегда голосует за кандидата, представляющего интересы состоятельных и респектабельных кругов. И кроме того, он непоколебимо уверен, что с тех пор, как он был ребенком, только он один вырос и стал взрослым, а все прочие и до ныне несовершеннолетние. Так чем же может быть эта набитая трухой голова, как не украшением Клойстергема и местного общества. Мистер Сапси проживает в собственном доме на главной улице против женской обители. Дом этот относится к той же эпохе, что и женская обитель. И лишь кое-где был впоследствии переделан на более современный лад, по мере того, как неуклонно вырождающееся поколение Стали воздух и свет Предпочитать чуме и тифозной горячке Над входной дверью красуется Вырезанная из дерева человеческая фигура В половину натуральной величины Долженствующая изображать отца мистера Сапси В тоге и завитом по реке Занятого продажей с аукциона Смелость замысла И естественное положение мизинца и молотка на столике Неоднократно вызывали восхищение зрителей В данную минуту мистер Сапси восседает в своей унылой гостиной Выходящей окнами на мощеный задний двор Дальше виден сад, отделенный изгородью В камине пылает огонь, что, пожалуй, еще слишком рано по времени года Но очень приятно в такой прохладный осенний вечер. Мистер Сапси может позволить себе подобную роскошь. На столе перед камином стоит бутылка портвейна, а вокруг по стенам расположились характерные для мистера Сапси предметы. Его собственный портрет, часы с восьмидневным заводом и барометр. Они характерны для мистера Сапси, потому что себя он противополагает всему остальному человечеству, барометр — погоде, а часы — времени. Сбоку от мистера Сапси находится конторка с письменными принадлежностями и на ней списанный лист бумаги. Мистер Сапси поглядывает на этот лист и с горделивым видом читает про себя написанное. Затем встает и, запустив большие пальцы в проймы жилета, неторопливо прохаживается по комнате и повторяет то же самое вслух, с большим достоинством, но в полголоса. Так что разобрать можно лишь слово «это Линда». На том же столе у камина выстроились в ряд... На подносе три чистых стаканчика. Входит горничная и докладывает. — Мистер Джаспер, сэр. — Просите, — ответствует мистер сапси помахивая рукой и выдвигая два стаканчика из шеренги, как двух рекрутов, призванных к исполнению службы. — Рад вас видеть, сэр. Благодарю за честь, которую вы мне оказали, впервые посетив меня, весьма польщен. Так мистер Сапси выполняет свои обязанности гостеприимного хозяина. Вы очень любезны, но это я должен быть польщен и благодарить вас за честь. Вам угодно так думать, сэр? Но, уверяю вас, для меня большое удовольствие принимать вас в моем скромном жилище. Я не всякому это скажу. Надо слышать, с какой неизъяснимо величественной интонацией мистер Сапси произносит эти слова. Он как бы говорит своему собеседнику... — Вам, конечно, трудно поверить, что мне может доставить удовольствие общество такой мелкой сошки, как вы. — Тем не менее, это так. — Я давно желал познакомиться с вами, мистер Сапси. — А я давно слышал о вас, сэр, как о человеке со вкусом. — Разрешите вам налить... «Выпьем за то, — говорит мистер Сапси, наполняя собственный стакан, — чтобы французам, если они нас атакуют, в Дувре мы устроили встречу лихую». Этот патриотический тост был в ходу во времена детства мистера Сапси. и, стало быть, по убеждению этого достойного мужа, должен быть пригоден и для всех последующих эпох. «Вы не станете отрицать, мистер Сапси?» С улыбкой говорит Джаспер, глядя, как аукционист с комфортом располагается перед камином. «Что вы знаете, свет?» «Да что ж, сэр...» — отвечает тот, самодовольно посмеиваясь. — Пожалуй, немножко знаю. Немножко знаю. Ваша репутация в этом отношении всегда интересовала меня и удивляла, и побуждала искать вашего знакомства. Клойстергем ведь такое захолустье, и если сидеть тут безвыездно, как я, например... Так откуда, казалось бы, взяться знанию света? «Я, правда, не бывал в чужих краях, молодой человек», — начинает мистер Сапси и тут же останавливается. «Вы не обижаетесь, мистер Джаспер, что я вас зову молодой человек? Вы ведь намного моложе меня!» Пожалуйста. Я правда не бывал в чужих краях, молодой человек, но чужие края сами приходили ко мне. Они приходили ко мне в связи с моей профессией, и я не упускал случая расширить свои знания. Положим, я составляю опись имущества или каталог. Перед одной Французские часы. Я никогда их раньше не видал, но я тотчас кладу на них палец и говорю «Париж». Или попадается мне несколько китайских чашек и блюдец, тоже досели мною невиданных. Я тут же кладу на них палец и говорю «Пекин, Нанкин и Кантон». То же самое с Японией, с Египтом, с бамбуком и сандаловым деревом из Ост-Индии. Я на всех на них кладу палец. Мне случалось класть его даже на Северный полюс и говорить, «Эскимосская острога куплена за полпинты дешевого хереса». Вот как! — Очень интересный способ приобретать знания о вещах и людях. — Я это рассказываю вам, сэр, — поясняет мистер Сапси с неописуемым самодовольством, — потому что, как я всегда говорю, мало гордиться своими знаниями. Ты покажи, как их достиг, тогда тебе поверят. — Очень интересно. — Но вы хотели поговорить о покойной миссис Сапси. — Хотел, сэр. Мистер Сапси снова наполняет стаканы, а бутылку отставляет подальше. — Но прежде чем я спрошу у вас совета, как у человека со вкусом относительно вот этого пустячка, Мистер Сапси поднимает в воздух исписанный лист бумаги. Ибо это, конечно, пустячок. Однако и он потребовал некоторого размышления, сэр. Я бы сказал, вдохновенной работы ума. Может быть... Мне следовало бы сперва описать вам характер покойной миссис Сапси, скончавшейся за девять месяцев до настоящего дня. Мистер Джаспер, только что раскрывший рот, чтобы сладко зевнуть под прикрытием своего стакана, отнимает этот экран и старается придать своему лицу выражение внимания и интереса, Это плохо ему удается, так как подавленный зевок распирает ему челюсти и вызывает на глазах слезы. — Лет шесть тому назад, — продолжает мистер Сапси, — когда я уже развил свой ум, не скажу до нынешнего его уровня, — Это значило бы метить слишком высоко, но, во всяком случае, до того состояния, при котором возникает потребность растворить в себе другой ум, я стал искать женщину, достойную стать спутницей моей жизни. Ибо, как я всегда говорю, нехорошо человеку быть одному. Мистер Джаспер, по-видимому, старается запечатлеть в памяти это оригинальное изречение. Мисс Бробити в то время содержала на другом конце города учреждения, не скажу соперничавшие с женской обителью, но родственные ей по целям и задачам. Люди говорили, что она со страстным увлечением присутствовала на всех моих аукционах, если они происходили в ее свободные дни или во время локаций. Люди утверждали, что она восхищалась моими манерами и моим красноречием. Люди отмечали, что с течением времени многие привычные для меня обороты речи стали Проскальзывать в диктантах ее учениц. Молодой человек ходил даже слух, Порожденный тайной злобой, Что некий скудоумный и невежественный грубиян, Отец одной из воспитанниц, Вздумал публично против этого протестовать. Но я этому не верю. Мыслимо ли? чтобы человек, не вовсе лишенный рассудка, решился по доброй воле пригвоздить себя к позорному столбу. Мистер Джаспер трясет головой. Конечно, это немыслимо. Мистер Сапси, которого собственное велиречие привело в какое-то самозабвение, пытается наполнить стакан своего гостя, и без того полный. Затем... наполняет свой уже опустевший. «Все существо, мисс Бробити, молодой человек, было проникнуто преклонением перед умом. Она боготворила ум, направленный, или лучше сказать, устремленный к широкому познанию мира». Когда я сделал ей предложение, она оказала мне честь быть столь потрясенной неким благоговейным страхом, что могла вымолвить лишь два слова. «О, ты!» — подразумевая меня. Подняв ко мне свои чистые лазурные очи, стиснув на груди прозрачные пальцы, залитым бледностью орлиным профилем она не в силах была продолжать, хотя и была к этому мною поощряема. Я ликвидировал родственные учреждения при помощи частного контракта, и мы стали единым существом, насколько это было возможно при данных обстоятельствах. Но и впоследствии она никогда не могла найти выражений, удовлетворительно передающих ее, быть может, слишком лестную оценку моего интеллекта. До самой ее кончины, последовавшей от слабости печени, ее обращение ко мне сохраняло... ту же незавершенную форму к концу своей речи мистер сапси все более понижал голос и веки его слушателя все более тяжелели глаза слипались но теперь мистер джаспер внезапно раскрывает глаза и в тон илегическому распеву в голосе мистера сапси говорит Эк, Тут же, обрывая, как будто хотел сказать «Экая чушь», но вовремя удержался. «С тех пор, — продолжает мистер Сапси, вытягивая ноги к огню и в полной мере наслаждаясь портвейном и теплом от камина, — с тех пор я пребываю в том горестном положении...» В котором вы меня видите. С тех пор я безутешный вдовец, С тех пор лишь пустынный воздух Внемлет моей вечерней беседе. Мне не в чем себя упрекнуть, Но временами я задаю себе вопрос, Что, если бы ее супруг был ближе к ней? по умственному уровню, если бы ей не приходилось всегда взирать на него снизу вверх. Быть может, это оказало бы укрепляющее действие на ее печень. Мистер Джаспер с видом крайней подавленности отвечает, что, надо полагать, так уж было суждено. «Да, теперь мы можем только предполагать», — соглашается мистер Сапси. «Как я всегда говорю, человек предполагает, а Бог располагает. Пожалуй, это та же самая мысль, лишь выраженная иными словами. Во всяком случае... Именно так я ее выражаю. Мистер Джаспер что-то невнятно бормочет в знак согласия. — А теперь, мистер Джаспер, — продолжает аукционист, — когда памятник миссис Сапси уже имел время осесть и просохнуть, я прошу вас, как человека со вкусом, Сообщить мне ваше мнение об этой надписи, которую я, как уже сказано, не без некоторой вдохновенной работы ума, для него составил. Возьмите этот лист в руки. Расположение строк должно быть воспринято глазом равно как их содержание умом. Мистер Джаспер повинуется и читает следующее. «Здесь покоится Этелинда, почтительная жена мистера Томаса Сапси, аукциониста, оценщика, земельного агента и прочее в городе Клойстергеме». чье знание света, хотя и обширное, никогда не приводило его в соприкосновение с душой, более способной взирать на него с благоговением. Прохожий, остановись и спроси себя, можешь ли ты сделать то же, если нет, Краснея удались. Мистер Сапси, вручив листок мистеру Джасперу, встал и поместился спиной к камину, чтобы лучше видеть, какой эффект произведет его творение на человека со вкусом. Таким образом, лицо его обращено к двери, и когда на пороге вновь появляется горничная и докладывает, «Дёрдлс пришел, сэр. Он проворно подходит к столу и, налив доверху третий стаканчик, ныне призванный к исполнению своих обязанностей, ответствует. Пусть Дёрдлс войдет!» «Изумительно!» — говорит мистер Джаспер, возвращая лист хозяину. «Вы одобряете, сэр?» «Как же не одобрить? Это так ярко, характерно и закончено!» Аукционист слегка наклоняет голову, как человек, принимающий должную ему мзду и выдающий расписку в получении... а затем предлагает вошедшему Дёрлдсу опрокинуть стаканчик, который тут же ему и подносит. Дёрлдлс — каменотёс по ремеслу, главным образом по части могильных плит, памятников и надгробий, и весь он с головы до ног того же цвета, что и произведение его рук. В Клойстергеме Его все знают. Во всем городе нет более беспутного человека. Он славится здесь как искусный работник, о чем трудно судить, ибо никто не видал его за работой, и как отчаянный пьяница, в чем каждый имел случай убедиться собственными глазами. Соборные склепы и подземелья знакомы ему лучше, чем любому из живых его сограждан. а, пожалуй, и любому из умерших. Говорят, такие глубокие познания он приобрел в связи с тем, что, имея постоянный доступ в собор как подрядчик по текущему ремонту, он завел обычай удаляться в эти тайные убежища, недоступные для клойстергемских мальчишек, чтобы мирно проспаться после выпивки. Как бы то ни было, Он их действительно отлично знает, и во время ремонтных работ, когда приходилось разбирать часть какой-нибудь старой стены, контрфорса или пола, он случалось, видел, пристранные вещи. О себе он часто говорит в третьем лице. То ли потому, что, рассказывая о своих приключениях, сам немножко путается, с ним это было или не с ним, то ли потому, что в этом случае смотрит на себя со стороны и просто употребляет то обозначение, под которым известна в Клойстергеме столь выдающаяся личность. Поэтому его рассказы обычно звучат так. «Тут-то Дёрдлс и наткнулся на этого старикана». подразумевая какого-нибудь сановного покойника давних времен, захороненного под собором, угодил киркой примехонько ему в гроб. А старикан поглядел на Дёрдлса раскрытыми глазами, будто хотел сказать, «А, это ты, Дёрдлс? Ну, брат, я уж давно тебя жду». да и рассыпался в прах. С двухфутовой линейкой в кармане и молотком в руках Дёрдлс вечно слоняется по всем закоулкам в соборе, промеряя и выстукивая стены. И если он говорит Топу, слушай-ка, Топ, тут еще один старикан запрятан. Топ докладывает об этом настоятелю, как о новой и не подлежащей сомнению находке. Одетые всегда одинаково, в куртке из грубой фланели с роговыми пуговицами, в желтом шарфе с обтрепанными концами, в ветхой шляпе, когда-то черной, а теперь рыжей, как ржавчина, и в шнурованных сапогах того же цвета, что и его каменные изделия, дёрдлс, ведет бродячий образ жизни, словно цыган, всюду таская с собой узелок с обедом и присаживаясь то тут, то там, на могильной плите, чтобы подкрепиться. Этот узелок с обедом Дёрдлса уже стал одной из склойстергемских достопримечательностей. Не только потому, что Дёрдлс с ним не разлучен, но еще и потому, что этот знаменитый узелок не раз попадал под арест вместе с Дёрдлсом, когда того задерживали за появление в публичных местах в нетрезвом виде и затем фигурировал в качестве вещественной улики на судейском столе в городской ратуше. Это, впрочем, случалось не так уж часто — Ибо если Дёрдлс никогда не бывает вполне трезв, То почти никогда не бывает и совсем пьян. Вообще же, он старый холостяк И живет в уже обветшалом И все же еще недостроенном, Более похожем на нору домишке, Который, как говорят, сооружался им из камней украденных, из городской стены. Подойти к этому жилищу можно, лишь увязая по щиколотку в каменных осколках и с великим трудом продираясь сквозь некое подобие окаменелой чаще из могильных плит, подгробных урн, разбитых колонн и тому подобных скульптурных произведений в разной степени законченности. Здесь двое паденщиков неустанно обкалывают камни, а двое других неустанно пилят каменные глыбы двуручной пилой, стоя друг против друга и попеременно, то исчезая каждый в своей будочке, служащей ему укрытием, то вновь из нее выныривая, причем это совершается так размеренно и неуклонно, как будто перед вами не живые люди, а две символические фигурки, изображающие смерть и время. Этому самому Дёрдлсу, после того, как он выпил предложенный ему стаканчик портвейна, Мистер Сапси и вручает драгоценное творение своей музы Дёрдлс с видом полного безразличия вытаскивает из кармана свою двухфутовую линейку и хладнокровно вымеряет строчки, попутно пятная их каменной пылью. — Это для памятника, что ли, мистер Сапси? — Да, это эпитафия, — мистер Сапсе ждет, предвкушая глубокое впечатление, которое его шедевр должен произвести на бесхитростного представителя народа. — Как раз по месяце, — изрекает Дёрдлс, — точно, до одной восьмой дюйма. Моё почтение, мистер Джаспер. Надеюсь, вы в добром здравии. А вы как поживаете, Джёрдлс? Да ничего, мистер Джаспер. Вот только грыбматизм одолел. Ну да это уж так и быть должно. Ревматизм — Вы хотите сказать? — поправляет мистер Сапси с некоторой резкостью. Он обижен тем, что в его сочинении Дёрдлса заинтересовала лишь длиннострок. — Нет, я хочу сказать гробматизм, мистер Сапси. Это не то, что просто ревматизм. это штука совсем особая. Вот мистер Джаспер понимает, что Дёдрлс хотел сказать. Вы попробуйте-ка встать зимним утром еще затемно, да сразу в подвалы, да повозиться там среди гробов до вечера, да проделывать это, как говорит катехидис, во вся дни жизни твоей. Тогда сами поймете, что Дёрдлс хотел сказать. — Да, в соборе у нас очень холодно, — соглашается мистер Джаспер, зябко передергивая плечами. — Ага, и вам холодно. Это наверху-то, в алтаре, где кругом живые люди дышат, так что аж пар идет. А каково же... «Дёргался внизу в подвалах, где только от земли до да от мертвяков воспарение происходит», — наставительно замечает каменщик. «Вот и судите сами. А надпись вашу, мистер Сапси, сейчас, что ли, и начинать?» Мистер Сапси, жаждущий, как и всякий автор, Немедленного опубликования своих трудов, отвечает, что и начать, и кончить желательно, возможно, скорее. — Ну так давайте мне ключ от склепа. — Помилуйте, Дёрдлс, зачем вам ключ? Ведь надпись снаружи должна быть, а не внутри. Джордлс сам знает, где она должна быть, мистер Сапси. Кому же и знать. Спросите хоть кого в Клойстергейме. Всякий скажет. Что уж свое-то дело, Джордлс, знает. Мистер Сапси встает, достает из стола ключ, отпирает сейф, вделанный в стену, и вынимает оттуда другой ключ. Когда Дёрдлс свою работу заканчивает, вроде как последний штришок кладет. Все равно, внутри или снаружи, он любит ее всю смотреть, и с лица, и с изнанки, чтобы уж, значит, все было честь по чести, — обстоятельно поясняет Дёрдлс. Так как ключ, поданный ему безутешным вдовцом весьма немалого размера, он сперва засовывает свою двухфутовую линейку в специально для того предназначенный карман брюк, затем, не спеша расстегивает свою фланелевую куртку и, расправив отверстие огромного нагрудного кармана, пришитого с внутренней ее стороны, готовится поместить ключ в это хранилище. — Однако, Дёрглс, — говорит усмехаясь Джаспер, которого все это, очевидно, забавляет, — вы сплошь подбиты карманами. — А какую тяжесть я в них ношу, мистер Джаспер? Кабы вы знали. Взвестика вот эти. Он извлекает из кармана еще два больших ключа. — Дайте сюда и ключ мистера Сапси. Он уж, наверное, самый тяжелый. — Что один, что другой, разница небольшая, говорит Дёрдлс. Все они от склепов, а склепов все Дёрдлс работа. Дёрдлс все ключи от своей работы при себе держит. Хоть и не так уж часто они «Надобятся!» «Кстати, словно что-то вспомнив, говорит вдруг мистер Джаспер, рассеянно, вертя в руках ключи. Я давно хотел вас спросить, да все забываю. Вы знаете, конечно, что вас иногда называют гроби дёрдлс». «В Клойстергеме я известен как дёрдлс, мистер Джаспер». понятно «Само собой, разумеется. Но иногда мальчишки...» «Ну, сэр, если вы этих чертенят слушаете», — сердито перебивает Дёрдлс, «я их слушаю не больше, чем вы. Но как-то среди певчих возник спор, что, собственно, это значит «гроби». То ли это испорченное «робби», Лениво продолжает мистер Джаспер, позвякивая одним ключом о другой. «Осторожнее! Не повредите бородки, мистер Джаспер!» Или это уменьшительное от «Герберт». Ключи снова позванивают, но уже в другом тоне. «Камертон вы из них, что ли, хотите сделать, мистер Джаспер?» «Или это намек на вашу профессию, так сказать, гробный или гробовый дёрдлс, а?» «Так вот, скажите, какое из этих предположений правильно?» Мистер Джаспер выпрямляется, до сих пор он сидел лениво, развалясь перед огнем, взвешивает все три ключа на ладони... И протягивает их Дёрдлсу с дружеской улыбкой. Но гробный Дёрдлс вместе с тем И довольно грубый Дёрдлс к тому же, Несмотря на винные поры, застилающие его мозг, Весьма чувствительный насчет своего достоинства И склонный всякую шутку принимать за обиду, Он берет ключи, Два из них тут же спускает в нагрудный карман и аккуратно пристегивает его пуговицей, а третий, чтобы равномернее распределить тяжесть, засовывает в свой узелок с обедом, как будто он страус и любит закусывать железом. Затем снимает этот узелок со спинки стула, куда повесил его, входя, и неторопливо покидает комнату». так и не удостоив мистера Джаспера ответом. Оставшись наедине со своим гостем, мистер Сапси предлагает ему сыграть партию в трик-трак, и за этим занятием, которое хозяин сдабривает поучительной беседой, а затем за ужином из холодного ростбифа с салатом, они засиживаются допоздна с приятностью коротая вечерок. Мудрость мистера Сапси и к этому времени еще далеко не исчерпалась, ибо, одаряя ею смертных, он придерживается не афористического, а пространно расплывчатого способа изложения. Но гость намекает, что при первом удобном случае вернется за новой партией этого драгоценного товара, И мистер Сапси отпускает его на сей раз, чтобы он мог поразмыслить на досуге над теми крупицами, которые уносит с собой.